Глава сорок Может, у него проблемы на работе? Нарушает повисшую тишину Витя. Конец квартала, все бешеные. Дело не в проблемах, а в том, что это Рафа. Небрежно отмахнувшись, Лиана тянется к бокалу. Сейчас погуляет и успокоится. Мой острый порыв предложить его догнать гаснет. Это их с Лианой дела, не мои. Помнится, на отдыхе он несколько раз уходил из номера под предлогом проветрить голову. Значит, все действительно в порядке. Так что там с одногруппниками? Витя вновь разворачивается ко мне. «Вы с ними встретились или что?» «Да, кстати», — подхватывает Лиана. «Хоть ты расскажи, а то я о вашем отдыхе вообще ничего не знаю». «Мы с ними в клубе случайно увиделись». Мямлю я, чувствуя себя упитанной куропаткой, попавшей под прицел охотничьих ружей. Они к нам подсели поболтать, В итоге заказали бутылок десять воды, съели весь виноград и сбежали, не расплатившись. «А неплохо вам там отдыхалось, да?» Взгляд ляны задумчиво проходится по моему свитеру. Клуб, стол, виноград. Удивительно, как Рафа под такое подписался. У него особо выбора не нашлось. Оправдываюсь я. В радиусе трех километров из развлечений были только клуб и караоке. «Понятно». Тряхнув пшеничными локонами, Ляна к моему облегчению смеется. «Из двух зол он решил выбрать меньшее. Представляя лицо Рафы, попавшего в караоке, он бы весь на говно изошёлся». Она понижает голос, подражая грубоватому баритону Рафаэля. «Бля, пошли отсюда, пока у меня уши не сгнили. Целый час торчать в обществе фальшивищих долбоебов, Я, по-твоему, идиот?» «Так вы вроде и туда ходили». Растодушно переспрашивает Витя, вызывая желание с размаху пнуть его в голень. Мне долго, мямлю я, глядя в вытянувшееся лицо подруги. Я долго его уговаривала и тоже выслушала всякого и прогнилые уши, и продолбоебов. Лиана открывает рот, явно собираясь возмутиться, но в этот момент к столу подходит Рафаэль, и ей приходится снова его сомкнуть. Рафа, может, лучше чего-нибудь покрепче закажем? Первым находится Витя. С крепким завязал. Отрезает он, опускаясь за стол и бросая быстрый взгляд на меня. Я розовею. Это намек на то, что после крепких напитков его тянет на глупости? Например, облапать подругу своей девушки или выпросить у нее массаж с известным продолжением? От этой мысли недавнее сочувствие к нему, уставшему и поруганному, моментально улетучивается. Как прогулялся? Рука Лиана опускается Рафаэлю на плечо. Голос звучит мягко и примирительно. «Тихопатушка ты мой!» Лёгкость, с которой у неё меняется настроение, всегда вызывала во мне восхищение. «Я так не умею. За любую небрежную фразу в свой адрес мне непременно хочется отомстить, и желательно, чтобы оппонент при этом харкал кровью». Оторвав от них взгляд, я тянусь к бокалу. «Говорю же, они друг другу подходят». Лиана его разозлила, рафель вспылил, и как результат дома их ждет жаркий, примирительный секс. «Нормально» буркает он, присасываясь к стакану. «Нормально!» — повторяет Лиана, многозначительно переглянувшись со мной. Судя по тому, как кривятся ее губы, она с трудом сдерживает смех. «Пока тебя не было, Агния рассказала, что вы ходили в караоке». Ласково продолжает она, заставляя меня нервно заерзать на стуле. «Хочется ткнуть пальцем Витю и воскликнуть. Это не я, а он!» «И что еще интересного Агния рассказала?» Рафаэль, сощурившись, смотрит на меня поверх стакана. Смотрит долго и многозначительно, отчего мое сердце отбивает бешеную чечетку. Какого черта? Он делает это при всех. Так горит желанием обсудить выпитую бутылку дома и игру в карты на желание. И я рассказала, что мне пришлось уйти из караоке, потому что ты не переставая ныла о том, как тебя все бесит. Извительно выпаливаю я. И что вечер был испорчен. Неправда. Ты спела две песни, и я сказала, что мне понравилось. А еще тебе хлопал весь зал, и какой-то жирный извращенец прислал тебе бутылку дорогущего пойла. После этого признания две головы резко поворачиваются в мою сторону, заставляя вновь ощутить себя тупой перекормленной куропаткой, у которой не хватает мозгов слинять с опасной лужайки. — Вот этого ты не рассказывала! — медленно произносит Витя. — Тимурович, вот сейчас ты меня реально взбесил! — рявкает она, резко вскакивая с места. «Хорошего всем вечера! Я поехала домой!» «Я просто не понимаю, зачем ты это скрыла?» Продолжает винчиваться в ухо возмущение по соседству. «Успела ты, и что с того?» Ведь давай это потом обсудим!» Измученно шепчу я, глядя, как Лиана пытается запихнуть здоровенный смартфон в свою крошечную сумку. «Заебись, посидели!» Комментирует Рафаэль, залпом опрокинув в себя остатки пива. «Надо на днях повторить!»